Глава сороковая Знакомит мистера Пиквика с новой и небезынтересной сценой в великой драме жизни Остаток времени, который мистер Пиквик отвел пребыванию в Батте, прошел без каких-либо серьезных происшествий. Началась летняя сессия суда. К концу первой недели мистер Пиквик и его друзья вернулись в Лондон. Мистер Пиквик, разумеется, в сопровождении Сэма, отправился прямо на свою старую квартиру в Джорджи и Ястребе. На третье утро после приезда, как раз в тот момент, когда все часы в городе порознь выбивали девять ударов, а все вместе около 999, и Сэм прогуливался в переулочке Джорджа, подъехал какой-то странный свежевыкрашенный экипаж, Искоева выскочил с большим проворством, бросив вожжи сидевшему рядом с ним толстому человеку, какой-то странный джентльмен, который, казалось, был создан для экипажа, как экипаж для него. Этот экипаж не был в точном смысле гигом, не был и стенхопом. Он не походил на охотничью или на фермерскую двуколку, не был похож на двуколку для прогулок или на кабриолет без верха, и тем не менее у него было некоторое сходство с каждым из этих сооружений. Он был окрашен в ярко-желтый цвет с черными оглоблями и колесами. Кучер имел ортодоксально-спортивный вид, сидя на подушках, нагроможденных на два фута выше перил. Лошадь была гнедая довольно красивая, но в ней, безусловно, чувствовалось нечто вульгарное, что хорошо гармонировало как с экипажем, так и с ее хозяином. Сам хозяин оказался человеком лет сорока, с черными волосами и тщательно расчесанными бакенбардами. Он был одет чрезвычайно щегоревато, носил множество драгоценных вещей, Каждое в три раза крупнее, чем принято носить джентльменам. И до вершения всего толстое пальто. В один карман этого пальто он засунул левую руку, как только вышел из экипажа, а из другого вытащил правой рукой яркий и ослепительный шелковый носовой платок, которым смахнул две-три пылинки с башмаков, а затем, скомкав его в руке, важно прошел по переулку. От внимания Сэма не ускользнуло, что оборванный человек в коричневом пальто, лишенным многих пуговиц, который до сей поры слонялся по другой стороне улицы, перешел улицу, когда эта особа вышла из экипажа и остановился поблизости. Почти угадывая цель визита этого джентльмена, Сэм опередил его на пути к Джорджу и ястребу и, круто повернувшись, загородил ему вход. — Ну-ка, любезный, — повелительным тоном сказал человек в толстом пальто, пытаясь оттолкнуть Сэма. — В чем дело, сэр? — отозвался Сэм, возвращая толчок со сложными процентами. — Бросьте эти штуки, любезный, со мной не пройдет, — сказал владелец толстого пальто, повышая голос и бледнее. — Сюда, Смауч. — Ну что такое? — проворчал человек в коричневом пальто, который, крадучись, прошел по переулку во время этого короткого диалога. — Да вот этот молодой человек обнаглел, — отвечал его начальник, снова толкая Сэма. Без глупостей буркнул Смауч, толкнув Сэма еще раз и посильнее. Этот последний толчок произвел эффект, на который рассчитывал опытный мистер Смауч, ибо пока Сэм, горя желанием ответить на любезность, притиснул этого джентльмена косяку двери, владелец толстого пальто прошмыгнул мимо и направился в буфетную. Сэм последовал за ним, предварительно обменявшись некоторыми эпитетами с мистером Смаучем. «Доброе утро, моя милая», — сказал владелец толстого пальто, обращаясь к молодой леди за стойкой с развязностью, присущей обитателям Ботани-Бей, и с аристократическими замашками, свойственными жителям нового южного Уэльса. «Где комната мистера Пиквика, моя милая?» «Проводите его наверх», — сказала буфетчица, лакея в ответ на этот вопрос, не подарив взглядом Щеголя. Лакей пошел наверх, как было ему приказано. А за ним следовал человек в толстом пальто и сзади Сэм, который, поднимаясь по лестнице, делал разнообразные жесты, выражавшие крайнее презрение и возмущение к неописуемому удовольствию служанок и прочих зрителей. Мистер Смауч, терзаемый отчаянным кашлем, остался внизу и отхаркивался в коридоре. Мистер Пикевик крепко спал, когда ранний гость, а за ним Сэм, вошли в комнату. Шум! Какое они при этом подняли, разбудил его. — Воды для бритья, Сэм, — сказал мистер Пиквик из-за занавесок. — Брейте сейчас же, мистер Пиквик, — сказал гость, отдергивая занавеску у изголовья кровати. Мне поручено привести в исполнение постановление суда по иску Бардл. Вот распоряжение, суд общих тяжб. Вот моя визитная карточка. Полагаю, вы отправитесь ко мне. Дружески хлопнув мистера Пиквика по плечу, представитель шерифа, ибо это был он, бросил свою визитную карточку на одеяло и достал из жилетного кармана золотую зубочистку. «Моя фамилия Нэмби», — сказал представитель шерифа, когда мистер Пиквик вытащил очки из-под подушки и надел их, чтобы прочесть карточку. «Нэмби, дал Али». «Кольман-стрит». Тут Сэм Уэллер, который все время не спускал глаз с блестящей касторовой шляпы мистера Немби, вмешался. «Вы квакер?» — спросил Сэм. «Вы узнаете, кто я раньше, чем я расстанусь с вами», — отвечал возмущенный чиновник. «В один из ближайших дней я вас научу хорошим манерам, любезный». «Благодарю вас», — сказал Сэм. «А пока что я вас буду учить. Снимите шляпу». С этими словами мистер Уэллер ловко отшвырнул шляпу мистера Немби в другой конец комнаты с такой силой, что тот чуть было не проглотил свою золотую зубочистку. — Прошу это заметить, мистер Пиквик, — сказал потрясенный чиновник, едва переводя дух. — Я подвергся нападению вашего слуги в вашей комнате при исполнении служебных обязанностей. Мне нанесено личное оскорбление. Я призываю вас в свидетели». — Ничего не свидетельствуйте, сэр, — перебил Сэм. — Хорошенько закройте глаза, сэр, я бы его вышвырнул в окно, если бы ему было куда лететь, но под окном крыша. — Сэм, — сердито сказал мистер Пиквик, пока его слуга всячески демонстрировал свои враждебные намерения. — Если вы скажете еще слово или причините этому человеку хотя бы малейшее беспокойство, я сейчас же откажу вам от места. — Но... — Сэр, — возразил Сэм, — молчите, — перебил мистер Пиквик, — поднимите шляпу. Но Сэм категорически и наотрез отказался это сделать, и после того, как он получил строгий выговор от своего хозяина, чиновник, очень спешивший, согласился... Поднять ее сам, изливая при этом на Сэма поток самых разнообразных угроз, которые сей джентльмен принял с полным спокойствием, заметив, что если мистеру Немби будет угодно снова надеть шляпу, он ее отправит на край света. Мистер Нэмби, считая, быть может, что подобная операция чревата для него неудобствами, предпочел не давать повода для соблазна и поспешил призвать наверх Смауча. Уведомив его, что все формальности выполнены и что он должен ждать, пока арестованный закончит свой туалет, Немби важно вышел из комнаты и уехал. Смаучу грумо предложил мистеру Пиквику поторапливаться, ибо дело не терпит, придвинул стул к двери и стал ждать, пока мистер Пиквик одевался. Затем Сэм был послан за каретой, в которой все три мужа отправились на Кольман-стрит. Расстояние было небольшое, к счастью, ибо мистер Смауч, будучи отнюдь не блестящим собеседником, оказался к тому же решительно неприятным компаньоном в таком тесном помещении, вследствие физического недуга, о котором мы упоминали выше карета свернув очень узкую и темную улицу остановилась перед домом с железными решетками во всех окнах дверь этого дома была украшена именем и званием немби чиновник при лондонских шерифах Внутренние ворота открыл джентльмен, которого можно было принять за пребывающего в ничтожестве брата-близнеца, мистера Смауча, и который был вооружен огромным ключом от ворот, и мистера Пиквика ввели в общую столовую. Эта комната выходила окнами на улицу. Отличительными ее признаками был свежий песок и затхлый запах табака. Мистер Пиквик поклонился Трем индивидам, которые находились в комнате, куда он вошел, и, послав Сэма за перкером, удалился в темный угол и оттуда стал рассматривать с некоторым любопытством новых сотоварищей. Хотя еще не было десяти часов, один из них, почти мальчик, лет девятнадцати-двадцати, пил джин с водой и курил сигару. Развлечение, коим, судя по его воспаленной физиономии, он в течение последних двух лет предавался довольно упорно. Против него, занимаясь размешиванием углей в камине, носком правого башмака, находился грубый вульгарный молодой человек лет тридцати, со испитым лицом и резким голосом, по-видимому, обладавший тем знанием жизни и той чарующей развязностью, которая приобретаются в трактирах и древних бильярдных».